На новом месте. С утра дождь с ветром, промокший насквозь, обустраивали новый лагерь, таскали с саней скарб, ставили палатки, кухню, до тошноты, до темноты. В такие минуты напряженной работы я чувствую себя человеком. Только преодоление дает такое ощущение жизни. Ничего не читаю, общение со Славкой и Ингой дороже всякого чтения. Дороже всяких любовных вздыханий дружба, которую я встретила здесь. Когда мы с Ингой после маршрутов, утомленные гнусом и дождем, заваливаемся в свои спальники, и с нами и Славка, что плеч на наши ноги, согревая их перед сном теплом своего тела. В нашей палатке нет печки, а сезон, как назло, дожди и дожди. Я верю в самые лучшие на свете». А самое лучшие на свете — искренняя, добрая, бескорыстная дружба. Угомонились только к полуночи. В кромешной тьме добрались с Ингой до палатки. Как всегда с нами Славка. Как бы не устал, не изменил традиции, улегся нам на ноги и поведал злоключение сегодняшней переброски. Мы с Ингой и Родькой под руководством Алексея Пришли к новой стоянке маршрутом проходчиков. Алексей вывел еще вчера, чтобы подготовить настилы для палаток. Славка Серега и Серега остались помогать Иванычу со Стасом осуществлять перевозку. С утра, проводив нас, мужики погрузили на сани тягача, присланного с базы партии, полевой скарб, палатки, мешки с пробами, ящики с образцами, в с картами и документацией, и в путь. Виктор Иванович в трактор. Стас при документации на санях. А Сергей со Славкой на запятках. Лесная дорога после проливных дождей, что фронтовая, в ямах, залитых водой, и ухабах заваленных валежником. Трактор и так-то еле тащился, а тут на пути переправа. Ручей, превращенный дождями в болотину. Стали пилить деревья, стелить гать. Тягач делает рывок, поехали! А перед самым съездом с переправы одно из бревен гати задралось. Сани начали заваливаться, и вьючник с планшетами ухнул в болотную жижу. Лыков заматерился на всю тайгу, но подняв бродни на всю высоту, Полез в грязь за ящиком с документацией. А Серега со Славкой без напоминаний бросились чинить гать. Выбрались на сухую дорогу. Открыли вьючник. Японский приемник в дребезги. Но больше никаких жертв. Планшеты и стереоскоп целы. Затарахтели и поехали. К полудню добрались до боровиков. Пообедали, перекурили. Двинулись дальше. И тут наших путешественников накрыл дождь, да с ветром. Добрались до нового места уже в сумерках, промокшие, грязные. Немного обсушились у костра и за работу. И вот не прошло и суток, как мы уже в своей любимой палатке слушаем своего героя, благодарные ему за человеческое тепло и захватывающий рассказ. 1 августа 1971 года. Северный Урал.